Глава 33. Отыскав за пакетиками соленых крекеров в кладовке бутылку джина, Адам вылил спиртное в раковину. До восхода солнца оставалось около часа. Он сварил крепкий кофе и уселся в гостиной, чтобы еще раз проанализировать аргументы, которые через несколько часов будут звучать в Новом Орлеане. В 7 утра Адам прошел на кухню. Занялся приготовлением тостов. В особняке царила тишина. Обострять отношения с теткой не стоило, но он считал себя обязанным дать Ли отпор. Он должен был произнести горькие слова. Она хотя бы извиниться. В кухне звенела посуда. Диктор на экране телевизора бодро читал сводку утренних новостей. Из спальни не доносилось ни шороха. Адам неторопливо принял душ, оделся и осторожно повернул ручку. Дверь в спальню оказалась запертой. Похоже, Лия предпочла избежать неприятного разговора. На чистом листе бумаги он оставил записку. «Еду в Новый Орлеан. Увидимся завтра. Ради бога. Не пей». Ложив записку на видное место, Адам вышел из особняка, сел за руль и погнал машину в аэропорт. Перелет до Нового Орлеана занял 55 минут. Адам пил апельсиновый сок и пытался расслабиться. После проведенной на полу ночи ужасно хотелось спать. По собственному признанию Ли, она уже трижды проходила курс лечения. Если ей не сумела помочь медицина, то что в состоянии сделать он? Ждать, пока инцидент не исчерпает себя сам. Сорвется тетка еще раз, что ж, он будет вынужден снять номер в гостинице. Усилием воли Адам отогнал печальные мысли. Необходимо сосредоточиться на предстоящем ни на гнусных фотографиях из прошлого, ни на Ли и ее проблемах. Самолет побежал по посадочной полосе, и сознание прояснилось. На память пришли подробности дел, рассмотренных за последние годы апелляционным судом. У роскошного кадиллака, который заказала ему Дарлен, стоял шофер. С наслаждением, откинувшись на кожаные подушки, Адам решил, что работа в солидной фирме имеет определенные преимущества. Бывать прежде в Новом Орлеане ему не приходилось, а дорога до города оказалась ничем не примечательной, потоки машин и километры асфальта. Когда Кадиллак свернул на Пойдрос-стрит, громаде Супердоума, водитель пояснил, что французский квартал расположен всего в нескольких минутах ходьбы от отеля. Супердоум — крытая спортивная арена в Новом Орлеане, штат Луизиана. В момент завершения строительства, в 1975 году, была самой крупной ареной в США. На Кэмп-стрит машина остановилась. Прямо перед собой Адам увидел строгое здание апелляционного суда. К мраморным колоннам дорического ордера вели широкие ступени. В холле на первом этаже он спросил мистера Ферридея, клерка, с которым разговаривал по телефону. Учтивый и предупредительный мистер Ферридей должным образом зарегистрировал посетителя, попутно ознакомив его с порядком работы суда. «Не хотите ли осмотреть здание?» Был полдень, коридоры казались вымершими. «С удовольствием». Они двинулись вперед, мимо плотно затворенных кабинетов. «Апелляционный суд состоит из 15 членов», — сказал Феридей, вышагивая по гулкому мраморному полу. «Их апартаменты находятся слева и справа от нас. В настоящее время три позиции вакантны, личности кандидатов проходят проверку в Вашингтоне». Царившая вокруг тишина подчеркивала значимость его слов. Чиновник вступил в главный зал. Пугающее огромное помещение с расставленными полукругом у дальней стены пятнадцатью креслами. «По большей части дела рассматривают комиссии из трех судей. Мы называем их триумвиратами. Хотя в отдельных случаях вопрос решается «а корпоре»» — полным составом латынь. В его голосе звучало «благоговение». Кресла располагались на специальной кафедре, так что приглашавшимся в зал юристам приходилось смотреть на синклит снизу вверх. Стены зала украшали панели из моренного дуба и полированного гранита. Окна были скрыты за тяжелыми тканами портьерами, в углах — бронзовые канделябры. Интерьер выглядел торжественным, но в меру, старомодным, но не кричаще. Адам поневоле ощутил, что робеет. «Суд», — проговорил мистер Феридей, обращаясь как бы к зеленому первокурснику, — «крайне редко заседает Акорпоре». Здесь в 60-х и 70-х годах принимались важнейшие решения, которые обеспечили истинную свободу гражданам великой страны. С портретов на Адама пристально смотрели отошедшие в мир иной вершители правосудия. Окруженный этим великолепием, он искренне надеялся, что никогда в жизни не ступит больше сюда ногой, во всяком случае, как адвокат, представляющий интересы своего клиента. Следующим на их пути стал западный зал, чуть меньше первого, но почти такой же внушительный. В его стенах, пояснил мистер Феридей, работают члены Триумвирата. По проходу между рядами, предназначенными для публики, оба мужчины прошли к кафедре. Она была чуть ниже предыдущей. Слушания начинаются ровно в девять, каждое утро. Ваше дело несколько необычно, поскольку речь в нем идет об уже объявленном приговоре», согнутым пальцем и указал на последний ряд кресел. «К часу дня займете место вон там. Дождетесь, когда клерк объявит имена и ответчика «Затем вы подойдете к барьеру, опуститесь за этот стол». Ладонь его легла на крышку стола. «Вы будете первым. В вашем распоряжении двадцать минут». Все это Адам знал, однако слова Феридея действовали на него успокаивающе. На краю кафедры, прямо перед столом, торчало нечто, весьма напоминавшее светофор. «Не спускайте с него глаз», — назидательно сказал Феридей. Это своеобразный таймер, и он чрезвычайно важен. Среди людей-посвященных ходят жуткие истории о велиречивых ораторах, которые забывали в порыве воодушевления о его сигналах. Бедняги. Пока вы говорите, горит зеленый. 20 минут. Желтый предупреждает, пора заканчивать. Но когда вспыхивает красный, обрывайте себя на полуслове и садитесь. Все очень просто. Готов ответить на ваши вопросы. Кто входит в триумвират? Макнили, Робби Шоу и Джуди. Имена прозвучали так, будто Адам был лично знаком со всеми тремя. Рядом расположена комната отдыха, а на третьем этаже библиотека. Подходите сюда примерно без десяти час. Что-нибудь еще? Нет, сэр. Благодарю вас. При необходимости найдете меня внизу. Удачи вам. Они пожали друг другу руки. И Адам остался один. Ровно без десяти минут час Адам через массивные дубовые двери вошел в западный зал. Поле уже было готово к битве. В первом ряду кресел за барьером восседал генеральный прокурор Стив Роксбург вместе со своими приближенными. При виде Адама воинство зашепталось, отдельные его представители выдавили из себя улыбку. Усевшись у прохода, Холл даже не кивнул им. За спинами помощников и консультантов генерального прокурора он увидел Лукаса Манна. Тот поднял голову от газеты и приветственно махнул рукой. У Адама полегчало на душе. Одет был ман, как обычно, в жесткий от крахмала хаки и немыслимо яркой расцветки галстук. Чувствовалось, что обстановка в апелляционном суде нисколько его не смущает — что он сознательно выбрал место подальше от Роксбурга. В конце концов, Лукас являлся штатным юристом Парчмана и прибыл сюда лишь для того, чтобы исполнить свой долг. Если высокий суд примет решение об отсрочке, и Сэму не придется войти через две недели в газовую камеру, Ман будет только доволен. Адам помахал ему в ответ. Люди Роксбурга поменялись местами, сгруппировавшись вокруг Морриса Хенри. Доктор Смерть терпеливо втолковывал что-то своим менее смышленным соседям. Адам набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул, пытаясь ослабить сковывшее его напряжение. В желудке у него урчало, колени не гнулись, успокаивала лишь одна мысль: пытка продлится не более двадцати минут. За такое время можно выдержать что угодно. Раскрыв блокнот, он заставил себя думать о Сэме, не о расисте и убийце, а о клиенте, беспомощном старике, ожидающем страшной казни. Эти двадцать минут принадлежали Сэму, и его адвокат должен был использовать их с максимальной эффективностью. В глубине помещения хлопнула тяжелая дверь. Адам поднялся, ступивший на кафедру Бейлиф объявил о начале слушания. За Бейлифом следовали три фигуры в черных атласных мантиях — Макнили, Робби Шоу, Джуди. У каждого по толстенной папке лица судей абсолютно бесстрастны. Все трое опустились на стулья с высокими кожаными спинками и обвели взглядами зал. «Слушается дело штат Миссисипи против Сэма Кейхола», — возгласил Бейлиф. Прошу представителей истца и ответчика занять свои места. Адам нервно проследовал к барьеру. Уверенный поступью за ним прошагал Роксбург. Помощники генерального прокурора, равно как и Лукасман, остались сидеть. Помимо них в зале присутствовали еще человек десять. Позже Адам узнал, что это были журналисты. Председательствовала на слушаниях Джуди, Точнее, досточтимая Т. Эйлин Джуди, молодая уроженка Техаса. Почти шестидесятилетний Робби Шоу был из местных, а глубокий старец Макнили тоже оказался родом из Техаса. Вкратце напомнив аудитории суть дела, Джуди деловито осведомилась. «Вы готовы, мистер Холл?» «Да, ваша честь», — высоким от волнения голосом ответил Адам и устремил взгляд на светофор. Вспыхнул зеленый свет. Пора. Ощущая на себе строгие взоры судей, Адам откашлялся и ринулся в атаку. В течение пяти минут он, старательно избегая зрительного контакта со слушателями, слово в слово повторял доводы, изложенные в тексте протеста. Судьи сдержанными жестами смахивали с лиц, кружившие по залу тончайшие ниточки паутины. Стоял, как-никак, конец июля. «Мистер Холл, боюсь, все это нам уже знакомо», — с некоторым раздражением в голосе заметила Т. Эйлин Джуди. «Грамоте нас научили еще в школе». Мистер Холл воспринял замечание как должное. Адам же подумал, «В моем распоряжении двадцать минут, и даже если бы я половину этого времени читал алфавит, вам бы следовало меня выслушать». Но в состязательном процессе подобные колкости считались нормой. «Да, ваша честь». Стандартное обращение не указывало, слава богу, на принадлежность судьи к какому-либо полу. Адам тут же завел речь о результатах экспериментов, в ходе которых лабораторные крысы подвергались воздействию цианистого водорода. В представленных суду бумагах выводы исследователей не упоминались. Эксперименты имели место в Швеции примерно годом ранее. Биологи ставили своей целью доказать, что вдыхание ядовитого газа не вызывает моментальной гибели организма. Финансировал исследование некий Европейский фонд защиты американцев, осужденных на смертную казнь. Крысы не желали умирать и бились в мучительных конвульсиях. На 5-7 минут сердце и легкие зверька прекращали функционировать, а затем вновь пробуждались к жизни. Газ разрывал кровеносные сосуды, в том числе и в мозгу, что приводило к неконтролируемым сокращениям мышц. Грызуны визжали и истекали слюной. Суть сводилась к тому, что вместо мгновенной смерти крысы подвергались форменному истязанию. Эксперименты были проведены с чисто научной обстоятельностью на различных по массе и темпераменту зверьках. В среднем смерть наступала на десятой минуте. Сообщая подробности, Адам успокоился. Судьи же не только внимательно слушали лекцию, тема ее, казалось, доставляла им явное наслаждение. Всю эту ценную информацию Адам обнаружил в комментарии к делу недавно казненного в Северной Каролине преступника. Набранный мелким шрифтом, широкой публике комментарий был почти неизвестен. «Так, позвольте задать один очень прямой вопрос», — фальцетом перебил его Роби Шоу. «Вы против казни вашего клиента в газовой камере, поскольку такая смерть представляется вам чрезмерно жестокой. Означает ли это, что вы выступаете за смертельную инъекцию?» «Нет, Ваша честь, я имел в виду совершенно иное». Я вообще против казни, вне зависимости от ее способов. Однако смертельная инъекция как способ наименее отвратительна. Все способы отвратительны. Смертельная инъекция наименее жестокий. Нет никаких сомнений в том, что смерть в газовой камере чудовищна. Хуже смерти от взрыва? Взрыва динамита! В зале повисла гнетущая тишина. Последнее слово Роби шоу произнес едва ли не по слогам. Адам торопливо искал достойный ответ. Макнили бросил на коллегу неприязненный взгляд. Удар был ниже пояса, но Адам сдержался. «Сейчас мы говорим о способах казни, ваша честь, не о деяниях, которые приводят человека на скамью смертников». «Почему вы не желаете поговорить о преступлении?» «Потому что у данного слушания иная задача. Потому что у меня всего 20 минут, а у моего клиента всего 12 дней». «Может быть, вашему клиенту не стоило устанавливать бомбу?» «Со всей определенностью не стоило. Теперь за это его ждет смерть в газовой камере». По мнению ответчика, к человеку такая казнь применена быть не может. «А как и насчет электрического стула?» Доводы останутся теми же. Существует немало свидетельств того, что электрический разряд причиняет казнимому страшные муки. «Тогда расстрел?» Избыточная жестокость для обеих сторон. «Повешение!» О нем мне известно немного, но звучит это жутко. Значит, смертельная инъекция. По-моему, она у вас возражений не вызывает. Этого я не говорил. Я всего лишь назвал ее наименее жестоким способом. К спору подключился Макнили. Мистер Холл, почему штат Миссисипи предпочел газовой камере смертельную инъекцию? Данный аспект Адам детально развивал и в тексте ходатайства, и в протесте. Стало ясно. Макнили — союзник. Предыстория вопроса изложена в направленных суду документах, Ваша честь. Буду краток. Это сделано с целью упростить процедуру казни. Законодатели пришли к выводу, что подобный способ не столь бесчеловечен, как другие. Он не входит в вопиющее противоречие с Конституцией. «То есть штат признал его более цивилизованным и удобным?» «Да, сэр. Однако принятый в 1984 году закон распространяется лишь на тех, кто был приговорен позже этой даты. В отношении Сэма Кейхола он не имеет силы». «Понимаю. Вы просите нас отказаться от газовой камеры как способа казни. Что произойдет, если мы ответим согласием? Что будет с вашим клиентом и другими, приговоренными еще до 84 -го года. Не избегнут ли они правосудия? Закон не предусматривает для них возможности казни методом смертельной инъекции». Этого хода Адам ждал. Такой же точно вопрос задавал ему Сэм. «Не могу ответить, Ваша честь. Скажу лишь, что верю в здравомыслие властей штата Миссисипи, и в их готовность принять новый закон, который примет в расчет сложившуюся ситуацию. Тут сочла необходимым вмешаться Т. Эйлин Джуди. «Допустим, новый закон примут, мистер Холл. Что вы тогда намерены опротестовать через три года?» Светофор спасительно вспыхнул желтым. Осталась одна минута. «Что-нибудь найду», — Адам улыбнулся. «Дайте время». «Сходное с вашим делом, мистер Холл, мы уже рассматривали», — сказал Робби Шоу. «Техасское, вы на него ссылались». «Да, ваша честь. Я прошу суд пересмотреть принятые решения. В настоящее время едва ли не все штаты склонились в пользу смертельной инъекции. Причины очевидны». До красного света оставалось лишь несколько секунд, но Адам почел за благо смолкнуть. Лишние вопросы были ему ни к чему. «Благодарю вас». Он направился к своему месту. «Уф, конец. Для новичка он держался неплохо». Роксбург был сух и методичен. Он прошелся пару раз по адресу крысы, совершаемых ими преступлений, Однако аудитория не оценила деревянный юмор генерального прокурора. Макнили задал государственному обвинителю тот же вопрос, что и Адаму. Роксбург долго анализировал различные способы умешления осужденного. Газ, электрический стул, веревка или пуля в затылок. Закон был на его стороне, и упустить такой момент он не мог. Отговорив положенные 20 минут, Роксбург вернулся на свое место. Досточтимая Т. Эйлин Джуди подвела итог. Ввиду весьма сжатых сроков дела, решение будет вынесено в ближайшие дни. Присутствующие поднялись, и три фигуры в мантиях покинули зал. Бейлиф объявил перерыв в слушании до утра понедельника. Пожав руку Роксбургу, Адам устремился к двери, возле которой его поджидал репортер из Джексона. — Мистер Холл, всего два вопроса. Адам вежливо, но решительно отказался от комментариев. Журналисты бросились к генеральному прокурору. Тот славился своей любовью к прессе. На улице стояла удушливая жара. Адам надел темные очки. «Вы обедали?» — прозвучал голос за его спиной. Он обернулся и увидел Лукаса Манна. Мужчины обменялись рукопожатием. «Даже не завтракал». А знаете, они вас слушали. Подобные сообщения всегда бьют по нервам, не правда ли? Еще как? Ну вы-то зачем приехали? Работа! Инспектор просил слетать, разведать ситуацию. Подождем решения, а там уж начнем подготовку. Предлагаю пообедать. У Бровки остановился Кадиллак, они забрались внутрь. «Вы ориентируетесь в городе?» — спросил Ман. «Нет, я здесь впервые». «В таком случае кафе Бонтон», — бросил Лукас водителю и пояснил. «Уютное местечко с хорошей кухней, совсем неподалеку. У вас отличный автомобиль». Фирма позаботилась. Обед начался с нового для Адама блюда — устриц. Пробовать их ему еще не приходилось. Ман с артистизмом смешал острый соус табаско с лимонным соком, опустил туда устрицу, затем положил ее на кусочек крекера и отправил в рот. Первая в жизни устрица Адама соскользнула на скатерть, но вторая оказалась послушнее главное не жуйте посоветовал лукас она сама найдет себе дорогу моллюски действительно сами нашли себе дорогу и когда тарелка опустела адам с облегчением перевел дух попивая пиво оба ждали горячие креветок под майонезом собираетесь обжаловать неэффективность защиты поинтересовался ман Мы испробуем все. Времени у вас остается совсем немного. Катастрофически мало. Похоже, Верховный суд устал от Сэма Кейхола. Очередной протест я зарегистрирую сегодня, но не думаю, что Слэттери согласится дать отсрочку. Я тоже на это не рассчитываю. Каковы мои шансы? Впереди только 12 дней они уменьшаются. Однако ситуация в целом почти непредсказуема, пока, на мой взгляд, 49 на 51. Несколько лет назад Стокгольм Тернер стоял на пороге газовой камеры. За неделю до казни обжаловать было уже совершенно нечего. Адвокат опустил руки. Тернеру принесли последний обед. И разрешили супружеское свидание с парой проституток. «Да, откуда вы знаете?» — Сэм рассказывал. «Это правда. А теперь о казни никто и не помышляет. Уверенности тут быть не может». «Но что вам подсказывает интуиция?» Лукас откинулся на спинку стула, позволив официанту поставить на стол два огромных блюда с креветками. «Когда речь заходит о казни, моя интуиция молчит. Всякое случается. Ваше дело — писать апелляции. Адвокат вступает в своеобразный марафон и просто не имеет права сдаваться». Защитник Джамбо Перриса свалился с сердечным приступом за двенадцать часов до экзекуции. Проживав нежное мясо креветки, Адам запил его добрым глотком пива. Губернатор желает поговорить со мной. Что скажете? Согласится? Как отнесется к этому ваш клиент? Сэм губернатора ненавидит. Он запретил мне всякое общение с МакАлистером. «Вам следует просить его о помиловании. Такова стандартная практика». «Вы хорошо знаете МакАлистера?» «Не очень. Прирожденный политикан с грандиозными амбициями. Я бы не доверился ему ни на минуту» но во власти губернатора помиловать осужденного. Он вправе смягчить приговор, он может заменить казнь пожизненным заключением и может отпустить узника на свободу. Должность наделяет его фактически неограниченными полномочиями. Наверное, МакАлистер — ваша последняя надежда. «Да поможет нам Господь! Как креветки! Великолепны!» Некоторое время оба с наслаждением поглощали еду. Испытывая чувство благодарности к Манну за беседу, Адам, тем не менее, решил не распространяться о стратегии защиты. Ему Лукас нравился, саму нет. По словам деда, Ман работал на власти штата, а власти исполнились твердого намерения осуществить казнь. Воспользовавшись рейсом в половине седьмого, Адам мог бы вернуться в Мемфис еще до наступления темноты. Но для чего? Хотелось немного развеяться. Роскошный номер в отеле был оплачен фирмой. А потом необходимо хотя бы одним глазом взглянуть на французский квартал. В шесть вечера он проснулся и обнаружил, что лежит на постели в одежде, не сняв даже туфель. В голове после сна ощущалась тяжесть. Адам позвонил тете, но к телефону никто не подошел. Надеясь, что Ли не пьяна, он оставил сообщение на автоответчике, умылся и покинул номер. В просторном холле звучала тихая музыка, у стойки бара толпились люди. На первом же перекрестке он свернул направо и вскоре оказался в толпе туристов. Вечером каждой пятницы французский квартал начинает бурлить. Загораются разноцветия огней витрины клубов и многочисленных стриптиз-баров. Сквозь раскрытую дверь одного из них Адам заметил на невысокой сцене почти полностью обнаженных мужчин. Сидевшие в зале дамы рукоплескали. Купив в тележки разносчика слоеный пирожок, он едва не ступил в отвратительную жижу, исторгнутый кем-то полупереваренный ужин. Около часа Холл просидел под открытым небом за столиком кафе, потягивая пиво, а когда на город опустилась темнота, направился к небольшой площади, где труппа заезжих артистов готовилась дать представление. Из дверей католического собора неслись звуки органа, Люди вокруг пили, ели, плясали, на деревянных скамейках целовались парочки. Со стаканчиком ванильного мороженого в руке Адам направился к каналу. В другое время он наверняка бы решился зайти куда-нибудь в поисках прекрасной и одинокой женщины. Но не сегодня. Группы подвыпивших туристов напомнили ему Али. Черт возьми, почему он не полетел в Мемфис? Музыка и беззаботный смех наводили на мысли о Сэме. Тот сейчас считает дни и возносит молитвы, прося Бога совершить чудо. Сэму не дано увидеть новый Орлеан, не дано попробовать устриц освежиться бутылочкой пива, не услышать ему волнующих ритмов джаза, не увидеть за уличного художника». Никогда он уже не отправится на рыбалку, как не сделает и тысячи других самых простых вещей. Простых для свободного человека. Даже если Сэм Кейхул и переживет 8 августа, то впереди у него все равно процесс медленного, но неотвратимого умирания. Адам торопливо устремился к отелю. «Нужно отдохнуть». В понедельник начнется марафон.